Глава 7 За окном опустились сумерки. Город зажегся фонарями и разноцветной неоновой рекламой. Шапошников закурил очередную сигарету, а Иса брезгливо поморщился. Он терпеть не мог табачный дым. Но тихо сидел в углу во время допроса, изредка задавая, казалось, незначительные вопросы. Проявлять недовольство он просто не имел права. Понимал, что должен сказать спасибо за то, что ему вообще разрешили присутствовать на этой процедуре. Иса чувствовал, как в его кармане беззвучно трепыхался телефон, но не посмел прервать допрос, и только когда подозреваемые покинули под конвоем кабинет, Грек поднялся, размял затекшие ноги, открыл окно и посмотрел, от кого был звонок. Он знал, что Изольда не станет звонить по пустякам, но решил поговорить с ней позже. Свежий вечерний воздух проник в кабинет, разгоняя клубы дыма. Иса видел, что его русский приятель неимоверно устал, недоволен собой и зверски голоден. Шапошников действительно был раздосадован, он не получил того эффекта, на который рассчитывал. Надежда уже сегодня вечером доложить начальству о раскрытии тяжкого преступления не оправдалась. Подозреваемых уже увели в камеры временного содержания, и в кабинете повисла тишина. Каждый осмысливал про себя, в каком месте сделал ошибку или какой вопрос не задал. Софья и Василий были напуганы или делали вид, что но с готовностью отвечали на все вопросы, не раздумывали, не предъявляли претензии, не скандалили и не требовали адвоката. Взрыв негативных эмоций вызвало то, что им придется провести в полиции ночь, а может и не одну. Если Василий затравленно озирался и что-то бубнил под нос, то Софья тряслась от негодования и ругала матом долбанутых полицейских. В кабинете еще витал запах ее приторных духов, смешанных с табачным дымом, а визгливый голос уже удалялся по гулкому коридору. Шапошников сидел за столом, подперев подбородок руками и курил. От сигарет хотелось меньше есть, но во рту, казалось, проживало минимум 15 котов, которые постепенно проникали в живот и урчали на все лады, требуя пропитания. Как бы ни старался полицейский, однако сложить всю картину воедино у него не получалось. От близкого знакомства с банкиром свиридовым секретарша не отказывалась, а более того, сама рассказала, что он в какой-то момент склонил ее к интимным отношениям, а она и не особенно сопротивлялась. Вы что думаете, я не отдаю себе отчет в том, что капризная дама по имени Красота прошла мимо меня? любил свиридова ко мне, конечно, никакой нету, так... на какой-то вечеринке мы закружились и вот уже несколько лет встречаемся в постели и на работе. Я и не собираюсь скрывать и отказываться от этих отношений. Знаю, что все соседи видели его роскошный автомобиль, Особенно эта пьянчушка напротив, которая свой глаз от дверного глазка не отрывала. «А каким образом вы попали в дом к Свешниковым?» Иса спрашивал, а сам внимательно наблюдал за реакцией женщины, но та даже бровью не повела. «Да обыкновенно. Свешников и Свиридов давние приятели. Я писал отчеты для налоговых служб по просьбе Сергея Сергеевича. А когда случилось это несчастье, и он потерял зрение, то я по его просьбе почти переехала в коттедж». Насколько я осведомлен, включился Шапошников, вы официально отчислитесь сотрудницей банка Кредит Универсал. Как, получается работать на двух хозяев? Получается, сухо отрезал секретарша. Характер моей работы в банке позволяет не находиться на рабочем месте непосредственно. Шапошников погасил ухмылку. Да уж, толковый специалист сейчас на вес золота. А вслух спросил. Вас связывало нечто большее со Свешниковым, нежели чем просто профессиональные отношения? Что вы имеете в виду? Софья непонимающе взглянула на полицейского, хлопнула ресницами, и вдруг ее губы превратились в бледную нитку, и она перешла на шипение. «Да как вы смеете?» Пока, не сговариваясь, тему интимных и профессиональных отношений полицейские свернули, а допрос повернулся в сторону Греции. Софья утверждала, что это чистая случайность, она понятия не имела, когда и куда летит Элеонора, что это именно она вызвала ее в отель. Якобы Свешникова позвонила ей утром на сотовый телефон. Круизный лайнер только что пришвартовался к берегу Афин, и многочисленные туристы скопились на палубе, ожидая, когда подадут трап. Кто слышал этот звонок, она понятия не имеет, просто потому что не обратила внимания, но Василий слышал это точно. Только эта парочка задушевная могла сбрехать все что угодно, только чтобы выградить друг друга. Телефон Софьи изъяли эксперты, и новостей можно будет ждать только завтра. Она утверждала, что к отелю Дориан Инн подъехала на такси, Прождала Свешникову в холле около двух часов, потом пешком отправилась гулять по городу. Стоял очень жаркий день, остаток времени она провела в огромном многолюдном торговом центре, и маловероятно, что кто-то мог ее запомнить. Вернулась на лайнер уже затемно, поужинала в ресторане, потом спустилась на среднюю палубу в бар, выпить вина. Там и встретила Василия. Тот подтвердил, что слышал, как Софья разговаривала с кем-то по телефону, но кто был на другом конце, он знает лишь со слов подруги. Когда сошли на берег, Софья на площади села в такси, а он пешком отправился гулять по городу. Иса насторожился, он прекрасно знал эту местность. Международный круизный порт Пирей находится в 9 километрах от центра Афин, и добраться до города можно разными способами – на метро, на автобусе, на такси. Территория порта огромна, как и многочисленные лайнеры, которые причаливают к берегу, поэтому тот, кто первый раз сходит на берег, запросто может заблудиться. Особенно, если не говорит на каком-нибудь другом языке, кроме русского. Соотечественников из России здесь встретишь нечасто, потому что путешествие такого уровня – это удовольствие далеко не дешевое. Иса с напускным безразличием выяснил, куда первым делом отправился Василий, какие достопримечательности увидел, в какой номер автобуса сел, чтобы добраться до центра. После разговора сомнений не осталось. Парень действительно прошел и проехал тем маршрутом, который описал. Осталось только найти свидетелей, но на это необходимо время. Тогда Иса, без лишних кивоков, попросил парня вспомнить все возможные мелочи и детали. «Давайте будем вспоминать. Вот вы сошли на берег. Вы заходили на дьюти-фри, разговаривали с продавцами. А на каком причале вы остановились?» «Дайте подумать». Парень на секунду задумался и обезьянним жестом почесал макушку. «Причал Е5. На лайнере стюарды нам объяснили, как пройти к станции метро». А в магазин я не заходил, сигареты у меня были, а выпивки в каждой лавке дешево и хоть залейся, хоть муската, хоть рецина Да, останавливались почти каждые два дня в разных портах. А цены везде одинаковые, все в евро. А в городе? Где были? Что видели? Я небольшой любитель любоваться развалинами, но тот черт меня дернул отправиться к Акрополю. Я проклял все, потому что обул резиновые сланцы, а надо идти по лестнице наверх, ступеньки скользкие, жара, толпы туристов. И что я там увидел? Старые развалины, да еще половина закрыта строительными лесами. Мог это все на картинках посмотреть. Еще 12 евро отдал. За что? В общем, после экскурсии я засел в ком-то кафе возле кондиционера и пил пиво. Вернулся также на метро ближе к вечеру, кое-как в порту свою лодку нашел. Вы с кем-нибудь знакомились или поругались? Вас кто-нибудь мог запомнить? Послушайте, если бы я тогда знал, что мне надо алиби, то уж точно закатил бы скандал и куркнулся с лестницы возле Парфенона чтобы скорая помощь приехала и зафиксировала травмы. «Я не обязан доказывать свою невиновность, насколько я знаю. Это вы должны предоставить доказательства моей вины. А если у вас их нет, то я пошел. И потом, что за обвинение вы предъявляете? К убийству Элеоноры – чушь собачья! Мне-то зачем надо? Она что мне, наследство должна была оставить?» Василий подскочил со стула, но Шапошников удержал его жестом. «Если вы невиновны, то будете свободны». А пока не прошли 48 часов, на которые я имею право вас задержать. Только вы сами можете нам помочь, ведь по факту нет ни одного свидетеля, который бы подтвердил ваши слова. А про Акрополь я сам расскажу гораздо больше, хоть там ни разу и не был. Только интернет открою. Вот так они несколько часов толкали воду в ступе, устали неимоверно, а толку на грош. Если предположить, что именно они убили Элеонору Свешникову, то кто отправил товар в Санкт-Петербург? Вывод один – у кого-то из них имелся союзник, который доставил шубу в Россию. И, скорее всего, это была сама Элеонора, потому что из аэропорта в салон товар привез ее любовник Дмитрий Петрович Самойлов. Свидетели подтверждали сей факт. Но кто сказал, что этот Самойлов не знал или Василия, или Софью, или их обоих? Может, он в какой-то момент начал подозревать, во что его втянула эта пара? Шапошников глубоко затянулся сигаретой и достал из кармана телефон. «Алло, Петрищев!» «У тебя есть новости?» «Ты нашел банк, где Свешникова хранила сбережения?» «А Рафик встречался с другом детства Самойлова?» На лице полицейского нарисовался разочарование и досада. Он почти закричал в трубку. «Послушай, Петрищев, и передай Рафику, вы слишком вольготно себя чувствуете!» «Если дела пойдут такими темпами, то вместе с висеками повесят на гость и нас за ненадобностью, как кукол Карабаса-Барабаса!» «Найди мне этого Игоря Мамонтова и банк, завтра в 10 ко мне доклад!» Потом повернулся к исе и все еще с раздражением в голосе спросил. «Тебя увезти в отель или сам доберешься?» «Доберусь, здесь два шага». Адвокат видел, что приятель на нерве целый день и все же немного загрустил. Завтра улетит на Кипр и даже толком не попрощаются. Он проглотил обиду и засобирался к выходу. «Вот хорошо, а я спать. устал сегодня, как собака». Они вышли в пустынный коридор, Шапошников запер кабинет и повернулся к адвокату. «Завтра в шесть утра я тебя заберу из отеля, увезу в Пулково. Не проспи. По дороге на свежую голову еще перетрем тему». Иса и не пытался скрыть довольную улыбку. Тут же вспомнил о звонке Изольды, но решил перезвонить ей из номера. Он тоже изрядно измочалился за день. Хотелось принять душ, перекусить и просто протянуть в кресле возле телевизора гудящие ноги. Изольда перемыла посуду, высушила полотенцем и расставила по полкам. Рядом со стиральной стояла посудомоечная машина, но домработница пользовалась ей в редких случаях. Только если в доме случалось много гостей и затевался банкет, человек на 20. А в другое время перемыть посуду за тремя домочадцами не составляло труда. В тайне от всех она предпочитала называть себя экономкой, потому что хоть и тратила не свои, а хозяйские деньги, все же не швыряла их направо и налево, как фантики. Изольда выключала за всеми забытый свет. Не посвящая хозяев в нюансы, покупала овощи и фрукты не на рынке, а в магазине, если они были такого же качества, но дешевле. Из этих же соображений она не затевала мытье посуды по поводу и без повода в машине, зря растрачивая воду и электричество. Вот и сейчас все сделала вручную, хотя посуды из за ее отсутствие накопилось немало. Она смахнула пыль с мебели и прошлась с пылесосом в холле, а уборку второго этажа решила оставить на завтра Изольда уже собиралась уходить и только остановилась у порога, прислушиваясь к громким звукам телевизора в комнате хозяина, как раздался звонок. Изольда подпрыгнула от неожиданности, потом посмотрела на экран видеодомофона. У ворот стояли два крупных мужчины, по другую сторону дороги находился автомобиль с открытыми дверями. Приглядевшись, женщина поняла, что в салоне находится как минимум еще один человек. Изольда глянула на огромные напольные часы. «Кого это принесло в половине восьмого вечера?» подумала женщина и спросила, наклонившись к микрофону. «Что вам угодно?» «Добрый вечер, уважаемая. Мы хотели бы встретиться с господином Свешниковым». «Как о вас доложить? Вы по какому делу?» «Моя фамилия ему ни о чем не скажет, но в любом случае я Алексей Чижевский, а дело у меня к нему очень серьезное». «Подождите минуту». Женщина резво поднялась по лестнице и громко, чтобы заглушить звук телевизора, постучала в комнату Свешникова. Хозяин удивился, что домработница еще не ушла, а Изольда доложила о незваных гостях. Она подумала, что если визитеры приперлись на пять минут позже, то, вероятно, им никто не открыл бы дверь. Свешников еще не переодевался ко сну, поэтому в джинсах, рубашке и домашних тапочках на босу ногу спустился в холл. Когда появился недуг со зрением, Сергей Сергеевич в присутствии посторонних начал носить очки с затемненными стеклами. Многие не догадывались в первый момент, что Свешников просто не видит и принимали его за невоспитанного хама. Вот и в этот раз солидный гость, представившись, протянул хозяину руку, а тот стоял без реакции, засунув руки в карманы. Двое мужчин в неловкости остановились возле дверей, не ожидая такого странного приема. Свешников и в былые времена имел характер прямолинейный, напористый и даже грубоватый, а с потерей зрения вовсе стал подозрительным и осторожным поэтому тон, с которым он обратился к гостям, звучал совсем недружелюбно. «Я, Свешников, что привело вас в мой дом?» Мужчины переглянулись, один, который представился Алексеем Чижевским, достал из портфеля папку и протянул хозяину. «В ваш дом нас привел именно этот дом», гость ухмыльнулся собственному каламбуру, обвел взглядом прихожую. «Мы можем где-нибудь присесть?» Свешников опять не среагировал на протянутую руку с документами, а только махнул рукой домработницы, которая провела гостей в холл и указала на кресло. И потому, как двигался Сергей Сергеевич, слегка выставляя руку вперед, как бы ощупывая пространство, гости поняли, что он либо плохо видит, либо не видит ничего. «Вы извините», – смущенно сказал один из мужчин, – «мы не были в курсе ваших проблем со здоровьем». «Не извиняйтесь, все в порядке». «О моем недуге не может знать вся страна», – криво усмехнулся Свешников усаживаясь в кресло, услужливо подставленное Изольдой. Я вас слушаю. Дело вот в чем. Чижевский понял, что лучше обойтись без чайных церемоний и скоро перешел к сути вопроса. У нас на руках документы, с которыми вы должны ознакомиться. Или у вас есть помощник, который это может сделать для вас? Например, адвокат, нотариус, секретарь? Давайте сначала вы расскажете суть, а потом я решу, просматривать ли ваши бумаги. Хорошо. По юридическим документам этот дом принадлежит вам и вашей жене. Именно так, и после смерти жены я являюсь единоличным владельцем этой недвижимости. Дело в том, что ваша жена, два месяца тому назад, еще будучи в полном здравии, продала половину вашего дворца мне. Повисла тишина, и только наверху какой-то комик по телевизору травил свои байки, вызывая взрывы, вероятнее всего, искусственного хохота. Почему вы пришли именно сейчас? Не раньше, и не позже. Условия сделки были таковы, что договор вступает в силу только спустя два месяца после подписания. Вставил свое слово мужчина, который не представился и до этого времени не участвовал в разговоре. «Я адвокат Алексея Чижевского и могу вас заверить, что все документы подлинные. Мы видим, что это для вас полная неожиданность, но сделка совершена в присутствии вашей жены и моего клиента. Я сделал копии документов и вы сможете их изучить со своими юристами». Для Свешникова все, что сейчас происходило, являлось просто шоком. В памяти пронеслись картины, как он возводил свой дворец, сколько времени, сил и энергии было потрачено на воплощение мечты. Сергей Сергеевич вспомнил, как молодой, энергичный, полный сил сооружал свою ферму. Он спал по пять часов в складском помещении, ел, что попало. Потом несся в строящийся дом и ругался со строителями. Свешников принципиально не нанимал таджиков, молдаван или узбеков, Считал, что надо дать работу своему, русскому, питерцу. И они пили, как проклятые, однажды пропили 20 квадратов дорогой испанской плитки и списали на бой. И он бил их в морду, ругался матом. Он торопился, потому что Элеонора должна была вскоре родить сына. И, невзирая на все трудности и мытарство, жена из роддома попала сразу в сказку, которую он для нее создал. Он лично покупал сантехнику и мебель, ковры, выбирал колер для стен, паркет для пола. Даже портьеры, постельное белье и полотенце для ванной. И когда оформлял документы на новую недвижимость, то без сомнения указал двух владельцев – себя и Элеонору. Дом всегда назывался норкой для норы. Он вспомнил ту ночь, когда после похорон отца сидел в новосибирском аэропорту злой, пил коньяк и давал обещание самому себе, что во что бы это ни стало, создаст свой мир, свой бизнес, свой уют и свою крепость. И вот сейчас тот уклад, что он с таким трудом строил, начал приходить в упадок. Сергей Сергеевич собрался с мыслями и спросил. «Предположим, что все именно так, как вы говорите. Каких действий вы ждете от меня? У вас, то есть у нас, продолжил адвокат, два выхода? Или вы выплачиваете моему клиенту сумму, которую он запросит за уже свою часть дома, или продаете свою долю за ту сумму, о которой вы договоритесь с Алексеем Чижевским? А если меня не устраивает ни один из вариантов?» Тогда рядом с вами на этой жилплощади на законных основаниях поселится парочка, а может и больше мордоворотов, и ваша жизнь превратится в кошмар. Послушайте, вы меня с кем-то перепутали. Голос хозяина стал жестким, и косяшки пальцев побелели, когда он жал ручки кресла. Я вам не старушка и не женщина одинокая, которую можно вот так запугать. Вы что думаете, у меня своих бойцов не найдется, которые тоже могут появиться здесь? Или вы желаете устроить из дома полигон для битвы? Я вам это организую. Уж лучше я разрушу его до фундамента, чем отдам на ваших условиях. Ну что вы!» – адвокат тараторил примирительным тоном. «Вы, как человек деловой, должны понимать, что такие методы нас тоже не устраивают. И на такие меры мы пойдем только в крайнем случае. Мы же интеллигентные и цивилизованные люди. И хотим решить проблему миром. Оставляйте папку с документами, я буду разговаривать со своими юристами. А сейчас, Изольда, пожалуйста, покажи им, где выход». Два мужика пытались еще что-то сказать, но экономка уже распахнула дверь, а хозяин небрежно махнул рукой. «Я дам вам знать через пару дней. Ждите моего звонка». Только сейчас Свешников ясно понял – наступил крах его меховой империи. Звероферму заберет за долги банк, дом придется отдать этим хапугам. Хорошо, если они за его долю предложат хорошую цену, тогда он сможет купить квартирку где-нибудь на окраине Санкт-Петербурга. Где-то в глубине тлела надежда, что есть еще салон Элеонора и родительский дом в центре города, и он сможет покрыть долги хотя бы перед банком. Но надежда теплилась еле-еле, потому что в свете последних событий ожидать можно было любого поворота и не в его пользу. «Изольда, принеси, пожалуйста, холодной водки». Женщина без разговоров поставила на стол запотевший графин с прозрачной жидкостью, рюмки и миску с маринованными огурцами, потом устало села рядом. Водку они выпили, не проронив ни слова, и даже телевизор наверху не издавал ни звука, только напольные часы, которые недавно завела Изольда, назойливым тиканьем нарушали тишину. «Мне надо домой», – Изольда вздохнула и поднялась. «Дочь с ребенком уже заждались. Завтра приду рано, позавтракаем и поедем, куда скажете». домработница выключила свет, оставила только торшер в углу, и то для того, чтобы самой в темноте не споткнуться, когда будет выходить из дома. А Свешников так и остался сидеть в одиночестве, вспоминая прошлое и размышляя над будущим. Он отчетливо осознал, что покатился вниз в тот самый момент, когда оказался на самом верху, когда получил все, чего желал, когда от сытости и вседозвольности перестал ценить то, что держал в руках. Он менял женщин, царил деньгами, впутывался в авантюры, перестал обращать внимание на свою жену и сына и наивно полагал, что так будет всегда. Известие о смерти жены разбило его сердце, хотя он старался не подавать вида. Он горевал и винил себя, но боль как-то быстро притупилась. Он приучил себя думать, что Элеонора просто ушла от него, ведь он и правда не видел ее мертвого тела. Иса как и планировал, так и провел свой последний вечер. Вместо того, чтобы нанять такси, пешком прошелся по улице вечернего города, посидел в уютном ресторане, потом в номере собрал чемодан и с бутылкой холодного пива уселся у телевизора. Он думал о своей жене Ларисе, знал, что она не выдержит и примчится в аэропорт. Еще вчера он сбросил ей на электронную почту номер своего рейса. Иса понимал, что поступает неправильно. Прежде надо было встретиться с другом Константином в Афинах, а ему обо всем, что произошло в Санкт-Петербурге. А по большому счету он вынужден сообщить другу о том, что у него нет результата. Женщина мертва, денег нет. Но он так соскучился по Ларисе, что просто нет сил. Поэтому сначала Кипр, а там будет видно, что делать дальше. Иса вдруг вспомнил, что не ответил Изольде. Адвокат глянул на часы. Не слишком ли поздно? Но что делать, завтра позвонить уже не получится. Лучше пренебречь тем, что уже 10 часов вечера, и набрать номер. Женщина ответила сразу, как будто держала телефон наготове Разговаривали они долго, как старые приятели, но новости, которые услышал адвокат, заставили его задуматься о том, в правильном ли направлении двигается следствие. Иса так и не уснул, ворочался в кровати, потом открыл свой компьютер, так и просидел до тех пор, пока еще невидимое солнце пустило первые лучи. Он уже начал сожалеть, что улетает так скоро, тоска о Ларисе как-то поблекла, но решил ничего не менять, радуясь, что на сегодняшний день различных средств связи достаточно, чтобы быть в курсе событий. Без пяти минут шесть Иса нервно прохаживался в холле отеля, ожидая своего товарища. Он увидел, что шапошников тоже выглядел неважно. Красные глаза, нечищенные ботинки, лохматая голова и неутюженная рубашка. Иса покачал головой. Раньше он не замечал за приятелем такой неряшливости и небрежности в одежде. И когда сели в машину и тронулись, адвокат без обедников спросил. В ночном клубе ты выпил не больше бокала вина, а на утро мучился с похмелья. Весь день был не в духе, и сегодня опять как старый пыльный мешок. Я улетаю сейчас, и лучшие кандидатуры на роль жилетки, которой можно поплакаться и все рассказать тебе не найти. «Я считаю, что ты хороший парень, Серега, а я отличный слушатель и советчик. Поделись, легче будет». Шапошников вдруг засмеялся, открыто и заразительно, потом опять стал серьезным и даже загрустил. «Ничего от тебя не скроешь», — Серега помолчал немного. «Короче, вот представь себе, влюбился я как зеленый юноша, ходил у нее вокруг да около. Наконец-то решился пригласить девушку на свидание». И ведь видел, что иногда ее провожает солидный мужик на дорогой иномарке. Знал, что за красивой девушкой может ухлёстывать не только этот старый запердыш. Видел, знал и все же полез со свиным рылом на яркий цветок. И дело не в моей самонадеянности, а в стечении обстоятельств. Ты помнишь, как мы встречались с профессором, который прочел целую лекцию о странных и дорогих животных? Иса кивнул, а Серега продолжил. Потом мы идем с Ниной и с тобой в ночной клуб «Карфаген». После того, как мы привезли тебя пьяного, буйного и возбужденного в отель, я проводил Нину домой. Ну, ты же понимаешь, что мы люди свободные, молодые, между нами искры. Я чувствовал, что я ей не небезразличен тоже, ну а я так просто без ума». Шапшников вздохнул безнадежно и примолк, подбирая слова. А Иса ерзал от нетерпения, потому что время шло, а надо еще много обсудить. Ну, продолжай, Серега. Короче, когда я уходил от нее ночью и искал в прихожей ложку для обуви, то увидел... На вешалке широкий шарф бежевого цвета и бирку, на которой написано лора «Лорапиано». «И что?» – не понял Иса. «А то, что шарф сделан из шерсти викуньи, и цена этой вещи около пяти тысяч долларов». Конечно, я заметил, что квартира обставлена со вкусом, но без лишней роскоши, без хрустальных люстр до пола, без тумбочек из красного дерева и без антиквариата, зато с дорогой сантехникой и бытовой техникой класса люкс. Естественно, я спросил вроде в шутку, откуда, мол, такие дорогие вещи. Она мне отвечает. Подарок. Мужчина подарил. Понимаешь, так кокетливо отвечает. Шапушников задохнулся от монолога, немного перевел дух и уже спокойнее продолжил. «Иса, я просто мент. Я нормальный мужик. Взяток не беру и не смогу дарить такие презенты». Так вот, я попрощался и ушел. Он напился в какой-то забегаловке. Не знаю, как поступить. Нина звонила вчера, а я не ответил. Адвокат, вершина своего возраста и опыта, считал эту историю несерьезной. Ну, подумаешь, увидел шарф, ответ получил шутливый, не выяснил ничего толком, сделал выводы, может, и не совсем правильные. Зачем же сразу точку ставить бесповоротную? Но не хотел адвокат поучать, он считал, что не вправе этого делать, потому что и сам поступал не всегда правильно и совершал много ошибок. У них с Ларисой не случилось детей, и он совсем не имел опыта задушевных разговоров. Под шкуру приятелю лезть не собирался, рассказал только отстраненно. Я поведаю тебе притчу, может тебе станет что-нибудь понятно. Собрал бог 100 ангелов и сказал, я отправлю вас на землю, принесите мне все самое дорогое, что найдете среди людей, даю вам только один день. Прошел день, вернулись ангелы на небо с разными драгоценностями, богатствами, явствами, совсем тем, что они считали самым дорогим. И только один ангел запаздывал. Пришел самым последним и ничего не принес. Бог изумился. Много добра лежало у его ног, и только один пришел пустым. Нахмурился Всевышний, а ангел рожал ладошку, на которой одиноко лежала чистая слеза. Собрались ангелы, сукоризны и посмотрели на него. И он поведал, что все время летал в поисках и вдруг увидел в одном доме, в углу сидит несчастный и молит Бога о прощении грехов. Просит неистово, иступленно и заливаясь слезами. Взял только одну слезу укающегося грешника ангел и смиренно преподнес дар Богу. И сказал Всевышний, что никакие драгоценности и дары не сравнятся с маленькой слезинкой раскаявшегося. Больше к этой теме не возвращались. Без разговоров приехали в аэропорт, и Шапошников собрался уже возвращаться в город, как Иса всплеснул руками. Ох, про самое важное не поговорили. Вчера я разговаривал по телефону с Изольдой, там происходят дела невероятные. Адвокат глянул на часы. «Пойдем, посидим в кафе. Время до вылета еще достаточно». Они зашли в гулкий зал аэропорта, нашли самую тихую забегаловку и устроились в углу. Пока ждали заказ, Иса от нетерпения потирал руки и как только официантка удалилась, он начал сенсационный рассказ. Значит, первое. Изольда вернулась в дом Свешникова, сам позвонил, позвал. Когда наводила порядок, то обнаружила некие таблетки. Хозяин сказал, что уже пару месяцев Софья его опичкает пищевыми добавками, а по названию я выяснил в интернете что это простые успокаивающие пилюли, но с очень сильным побочным эффектом. Изольда как-то рассказала, что врачи предрекали Свешникову постепенное восстановление зрения, а он видит все хуже и хуже. Так вот, сердобольная секретарша подсовывала ему такие дозировки, что с этими таблетками он бы не прозрел никогда. Вот это интересно! Так мы нароем на эту серую мышку как минимум покушение на жизнь и здоровье человека. Это при условии, что Свешников сделает письменное заявление. В противном случае ничего тебя не выйдет. Бум, меховщик скажет, что сам с удовольствием глотал таблетки и никаких претензий никому не имеет. Но послушай, самое интересное еще впереди. Вчера вечером заявились некие люди и предъявили документы на владение половины коттеджа. Как так? Не понял Шапошников. А так, за два месяца до смерти Элеонора продала свою половину дома. Вот это номер! Покойная для чего-то перед смертью избавляется от всего, что имеет. Может, она боялась, что ее хотят убить? А где же деньги? У Котовой она забрала всю сумму наличными в долларах, банковский счет, через который проводилась операция салона, закрыт. Петрищев ищет банк, где оседали деньги, но пока без результата. Не держала жена огромные суммы на съемной квартире или в номере отеля. Где-то же Элеонора жила последнее время. Искать можно долго, лучше позвонить Татьяне Котовой при продаже салона, может быть, Свешникова упоминала название какого-нибудь банка. Ведь не за один день они столковались, это же очень большая сумма также и покупатели половины дома и родительской квартиры. Да, еще одна интересная деталь, о которой рассказала Изольда. Свешников не спонсор, который садит деньгами, и отпуском он эту парочку не поощрял, как они говорят. Он отправил их, так сказать, в командировку по городам Средиземного моря, чтобы они нашли офтальмологическую клинику, в которой он сможет сделать операцию. У него, видите ли, пунктик, снимут повязки с его глаз, и он увидит море, пальмы и песок. Лайнер в каждом порту стоит как минимум 6 часов, то есть у них было время попасть в клинику, показать историю болезни хозяина и решить вопрос с докторами об операции. Только эта пара похерила все задания и просьбы, они отдыхали в свое удовольствие, растрачивая хозяйские деньги. Немного помолчали, пили кофе и, уставившись за окно, наблюдали, как по полю катаются самолеты, садятся и поднимаются, оставляя за собой воздушный шлейф. Каждый задумался о своем, но размышляли об одном и том же. Вероятнее всего, освешниковым просто и умело манипулировали, прервал молчание Шапошников. Только софия никогда бы не додумалась до такой комбинации. Но она точно выполняла указания своего любовника. Женщина, которая находится в состоянии обожания и страсти, готова сделать все, что угодно. И что, даже занимался сексом с другим мужчиной? Иса с недоверием покачал головой. Почему нет? Когда впереди счастливое безбедное будущее. Предположим, банкир пообещал жениться на своей подруге, как только дело закончится. Надо было вогнать Свешникова в долги, а когда он поймет, что не в состоянии платить, забрать звероферму. Ведь он оформил кредит под залог своего бизнеса добровольно. Я думаю, что эта секретарша заинтересовала его новым направлением, таким как разведение викуней. Она убедила, что можно обогатиться в кратчайшие сроки и для этого уговорила взять кредит. Теперь понятно, зачем Софья подсыпала ему лекарство, от которого зрение Свешникова не только не восстановилось, а катастрофически падало. В таком состоянии им легче было манипулировать. Таким образом, для операции на глаза и для расширения угодий он добровольно вогнал себя в кредит. Когда понял, что викуньи не только не хотят размножаться, но и начали вымирать, осознал, что близок к финансовому краху. Единственным человеком, к которому бизнесмен мог обратиться, оказалась жена. Думаю, он так и сделал, просил Элеонору решить финансовые проблемы. На время Сергей Сергеевич забыл об операции на глаза. Но зачем она убила Элеонору, как ты думаешь? Ну, во-первых... То, что она убийца, Софья отвергает категорически, и ее вину будет доказывать суд, если дело до этого дойдет. А во-вторых, преступная парочка не была заинтересована в разводе Элеоноры со Звешниковым. Я думаю, вместе со Зверофермой они надеялись отжать меховой бизнес Элеоноры. Никто же не знал, что онора продала абсолютно все. Но в любом случае деньги где-то лежат, их надо только найти. Все средства по праву принадлежат Звешникову и его сыну. А Василий какую роль играет? Да никакую. Он должен обеспечить алиби секретарши. Шапшников рассуждал вслух, хотя сам не особенно верил в свои же соображения. Софья надеялась, что тело найдут гораздо раньше, она же специально ничего не забрала. Паспорт, билеты на самолет лежали в сумочке убитой. Секретарша была уверена, что к их приезду хозяйку уже похоронит Иса с недоверием покачал головой. Но мне непонятно, откуда убийца, которая приезжает в Афины первый раз, находит именно этот заброшенный отель. Я посмотрел, о нем даже упоминаний в интернете нет, как строящегося объекта. И даже предположим, что встретились они в отеле, где остановилась вешникова хотя ни свидетели, ни камеры видеонаблюдения не подтверждают факт их встречи. Зачем убивать Элеонору в Греции? Здесь, в Санкт-Петербурге, где знаком каждый темный угол, можно было бы сделать это совершенно незамечено А ты думаешь, что убить человека просто? Ну, я думаю, Софья надеялась, что убийство на две страны никто не раскопает. Но зачем так явно подставляться? Они едут в круиз по Средиземному морю, посещают ряд стран, и именно седьмого у них стоянка в Афинах. Неужели она думала, что никто не начнет проверять? Еще открыто приходит в отель, сидит в холле некоторое время и знает, что ее запомнит портье. Шапошников и сам понимал, что поторопился с задержанием Софьи и Василия, но что сделано, то сделано. Если к вечеру ничего на них не возникнет, придется отпускать. Надо сегодня же поговорить со Свешниковым, похоже, он не знает, что салон и родительскую квартиру Элеонора тоже продала. Вот-вот, подхватил Иса. Свешникова, однако, разорили вчистую. Жена свое все продала, его звероферму заберет за долги банк и остается у него половина дома, за который ему придется пободаться. И если не найдутся миллионы Элеоноры, то меховой король-то голый. Вежливый, четкий, женский голос объявил регистрацию на рейс Санкт-Петербург-Ларнака. Мужчины, не торопясь, двинулись к стойке регистрации. Адвокат прокручивал ночной разговор с Изольдой и никак не мог вспомнить, что же все-таки упустил. Чуть не забыл, Иса дернул за рукав полицейского. А ведь ваш шантажист сделал то, что обещал. О судимости дочери-домработницы теперь все знают. С работы не выгнали, но отныне относятся с подозрением. Благородное семейство отлучило ее от дома, так как скорблено обманом и не может больше доверять лгунью снохе и жене. Дочь с ребенком сейчас с Изольдой живет. Вот такие дела. Вот козлиная рожа. Шапошников аж зашелся от негодования. Ну я эту криминальную шайку до поноса затрясу. Ладно, давай прощаться. Я несколько дней на Кипре побуду, потом с женой Ларисой отправимся к моим родителям в Афины. Мне перед другом отчитаться надо, сидит там как на иголках. Так вот, посмотрю я на этот отель, где тело нашли, поговорю с горничной, вдруг что-то упустили и в аэропорт наведаюсь. Не может человек просто так с большим багажом исчезнуть, чтобы потом объявиться. Багаж в одной стране человек в другой, да еще и в виде трупа. Ты на скайп выходи, поделимся впечатлениями. Мужчины пожали друг другу руки, и Иса сказал на прощание. Анина, девушка хорошая, у меня чутье, как у адвоката с многолетним стажем. Молчание убивает отношения. Позвони ей. Шапошников ехал в отдел в приподнятом настроении. Он и сам не знал от чего. Наверное, от последних слов, сказанных Анине. Опять на ум пришли стихи Высоцкого. Неправильно сказать, что он любил Высоцкого, он его уважал. Владимир Семенович как будто был его другом, иногда Сереге казалось, что знает его с детства. Он соглашался с каждым написанным словом потому что думал точно так же. «Я не люблю себя, когда я трушу. Досадно мне, когда невинных бьют. Я не люблю, когда мне лезут в душу. Тем более, когда в нее плюют». Рафик наконец-то дозвонился до Игоря Мамонтова и назначил встречу в парке, недалеко от управления. Погода стояла прекрасная, и сидеть в прокуренном кабинете совсем не имелось желания. Полицейский сам был не хиляк, но рядом с атлетично сложенным мужчиной чувствовал себя тощим недорослем. Встреча оказалась недолгой и, собственно, не особенно продуктивной. Рафик не узнал никаких новых деталей, но ему стал более понятен характер Самойлова. Мамонтова почти месяц не было в городе, он вместе с группой из ходил куда-то в горы, сплавлялся по рекам, учил подростков разводить костры, ставить палатки и варить на костре супы из тушенки. Он работал в школе учителем физкультуры. Они с Самойловым росли в одном дворе, их родители дружили семьями. После окончания школы Мамонтов ушел в армию, а Самойлов поступил в университет. Потом женились почти в одно и то же время, были свидетелями друг у друга на свадьбах. У Мамонтова родилось двое мальчишек, а у Самойлова жена, очень красивая, эффектная, любительница роскошной жизни, детей не хотела. Дмитрий Самойлов был человеком деликатным, мягким, интеллигентным и в то же время циничным. Жена вертела им, как хотела, но чтобы изменять ни-ни. Во всяком случае, муж целиком и полностью доверял женщине, которую любил и слепо верил в то, что колечко с бриллиантом продала подружка по дешевке, потому что попала в затруднительную ситуацию. То же самое и с шубкой из Баргузинского соболя и сумочкой от Биркин из крокодиловой кожи. И тем большим ударом стало известие, что его жена попала в аварию и погибла при весьма сомнительных и щекотливых обстоятельствах. Сердобольные товарищи в подробностях рассказали об этих обстоятельствах, что привело Самойлова сначала в ярость, потом в растерянность и опустошение. Вот в этот момент появилась Элеонора. С ней он постепенно оттаял и вернулся к нормальной прежней жизни. Для Рафика образ любовника Свешниковой виделся в свете не особенно привлекательным. Мужик какой-то мягкотелый, слабохарактерный. Жена, не особенно конспирируясь, наставляла рога, принимала дорогие подарки, а он как лопух верил во все ее байки. Сам Рафик был дотошным татарином, жену свою любил, уважал, в ее кошелек не заглядывал, траты не контролировал, но точно знал, сколько она платит за коммунальные услуги, сколько уходит на еду и по какой цене колготки и туфли приобретает. Потому что семейный бюджет они обсуждали за круглым столом. Ну хорошо, Самойлов, как и основная часть мужского населения, совершенно не разбирается в стильных брендовых вещах и может перепутать сумку за 3000 тысячи с сумкой за тридцать тысяч, но только слепой может перепутать кролика или хорька с баргузинским соболем. И вот тут появляется такая же разодетая в пух и прах фея в виде богатой владелицы мехового салона, и он сразу же заводит новый роман. Причем стартует это увлечение чуть ли не у кладбищенских ворот. Но Рафик спрятал свое ироничное мнение к убиенному и серьезно спросил. Когда вы узнали о смерти друга? Три дня тому назад жена позвонила, рассказала, она услышала от общих знакомых. Кстати, также она рассказала об убийстве Элеоноры. Это какой-то ужас, в голове не укладывается. Я на похороны приехать не мог, потому что со мной находилось 15 подростков, не мог же их оставить. А где вы были? В Горном Алтае сплавлялись по реке Катунь, прилетели только вчера поздно вечером. У Дмитрия были кроме вас близкие друзья, товарищи, кто помогал с похоронами? Насколько я знаю, практически все хлопоты взяли на себя его коллеги по работе. Скажите, насколько близкими были отношения Дмитрия и Элеоноры? Сначала просто встречались, ходили по ресторанам, в кино. Потом я увидел, что Дима счастлив. Несколько раз приходили к нам в гости. Было видно, что им комфортно друг с другом. Они не жили вместе, если вас это интересует. И я не знаю, какие планы у них имелись на будущее. Какое впечатление на вас произвела, Элеонора? Мне очень жаль ее, но за все время мы как-то не очень сблизились и особенными друзьями не стали. Вы знаете, она не нашего поля ягода». Мы люди простые, едим простую пищу, поем песни под гитарой у костра, рассуждаем о смысле жизни и о воспитании детей, иногда выпиваем водку и пиво. Она слишком интеллигентная, чересчур дорого одета, пьет ликер Бейлис за полторы тысячи рублей, вроде как хочет казаться простецкой, а сама чистые вилки салфеткой перетирает, прежде чем начать есть. Откуда вы знаете, что Элеонора не жила у Самойлова? Дмитрий рассказал... Буквально за день до моего отъезда на Алтай мы встретились у него дома, выпили водки и разговорились. Я заметил, что у него давно никто не наводил порядок, сказал, что коль Нора живет здесь, могла бы и пылесос иногда включать. А он ответил, что любовница никогда уборкой не брезгивала, однако пока не хочет переезжать с вещами. Сначала для полного порядка решила окончательно развестись с мужем. Да, место жительства она имела, Дима говорил, что у нее родительская квартира в центре. Вы знаете кого-нибудь, у кого были причины убить Самойлова? Совершенно не знаю. Он был человек небогатый, тайными никакими не обладал, по карьерной лестнице отталкивая других не торопился. Осталась только квартира. А кто унаследует недвижимость? Вы из детства вместе должны знать. Родителей уже нет живых, братьев, сестер тоже нет. Так квартира, насколько я знаю, отойдет дальней родственнице. Ее уже вызвали, она прилетит на днях из Калмыкии. Вы не знаете, Элеонора ознакомила своего любовника с кем-нибудь из близких. Например, с сыном, может быть, с подругами. К вам же они в гости приходили, так и с ее друзьями могли встречаться. Об этом я не знаю, но Диман как-то заикнулся, что Элеонора словно забор со своим прошлым построила. Вообще в свою сторону не пускает. Я еще засмеялся, мол, зачем тебе что-то о ней узнавать, есть ты, есть она, и строить свои отношения из чистого листа. Он выпивкой баловался. Как все. Без особого энтузиазма. Вы же знаете, он в колледже работал. Только утром с запахом на работу не пойдешь. Кто мог убить его, по вашему мнению? Понятия не имею. Но у меня на этот счет есть мнение. Во всем виноваты женщины, которые его окружали. С большими претензиями, запросами и амбициями. Они еще немного поговорили, но ничего ценного Рафик не узнал. Убийство Самойлова выглядело мутно. И сколько бы новых фактов не всплывало, ясности не прибавлялось. Орудий убийства не найдено, ни молотка, ни шприца, которым вкололи яд. Убить мог как мужчина, так и женщина. Вырубили ударом по голове, а после ввели дозу яда, от которого мужчина в расцвете силы скончался. Но что-то неуловимо указывало на женщину. Не добили же молотком, чтобы не спачкаться в крови, а аккуратно ввели яд. Хотя всякое могло случиться. Полицейский глянул на часы и поспешил в патентное бюро, где у него была назначена встреча. Эксперт Денисова Елизавета Петровна встретила полицейского как старого друга. «Это вы мне вчера звонили? Заходите, присаживайтесь. Я сделаю для нас кофе. Какой вы любите? Со сливками и сахаром?» «Добрый день», — улыбнулся Рафик. «Со сливками и без сахара. Спасибо». Кабинет с высокими белыми потолками, залитый солнечным светом, выглядел чисто и опрятно, как и хозяйка. Высокая, стройная женщина со светлыми волосами, открытым лбом и голубыми глазами. «Обращайтесь ко мне, просто Лиза». Она поставила чашки с ароматным напитком на стол и, отодвинув в сторону бумаги, села рядом. Так вас интересует патент, который мы выдали на имя Свешникова Сергея Сергеевича. Для начала я хотела бы рассказать процедуру оформления заявки. Может, мы опустим этот момент? Слабо воспротивился Рафик. Не волнуйтесь, это не займет много времени. Просто я хочу, чтобы вы поняли, наше бюро не раздает патенты направо и налево для всех желающих. Это достаточно сложный и трудоемкий процесс. Я объясню вам очень простым языком. Прежде изобретатель подает заявку с именем, адресом и всеми координатами. Далее прикладывается формула изобретения, суть технического решения. Третий документ – это описание изобретения, в нашем случае производство меховых изделий. Далее излагаются аналогичные решения, уже известные. Например, раньше выделка меха являлась таким-то процессом, который имеет такие-то недостатки. А вот я предлагаю принципиально новый путь, улучшающий этот процесс. После изложения известных решений с указанием недостатков показывают достигнутый результат. Например, результатом настоящего изобретения является улучшение качества меха. Дальше предлагаются документы и формулы, за счет чего получен такой результат. Изложив суть предложения, обязательно описывают достигаемый результат. Доказательство, что изобретение можно реализовать и оно работоспособно. Свешников же зарегистрировал именно способ, как объект изобретения. Способ защищает технологию, действия, выполненные над материальным объектом с помощью материальных средств, с целью преобразования его в новый материальный объект. Если уж очень просто, то объясню. Есть известные способы выделки шкур животных, а Свешников предложил принципиально новую технологию и именно для шкурок векуньи. И вы не думаете что все так просто. При защите и признании изобретения... При защите и признании изобретения патентноспособным надо долго доказывать удовлетворение условий изобретательского уровня. Вот представьте себе, в 1846 году американский хирург Уильям Мортон предложил применять эфир в качестве обезболивающего средства при хирургических операциях. Мортона назвали благодетелем человечества, но американское патентное ведомство так и не выдало ему охранный документ. Лиза подняла брови и округлила глаза в немом вопросе, и Рафик спросил с любопытством, и почему А потому, что формулировка не укладывалась в рамки законодательства, ведь ему только и надо было в заявке сформулировать. Способ хирургического вмешательства, включающий применение лекарства, снижающего болевые ощущения. В Китае подобные средства опий, уже знали, отличающиеся от прежнего тем, что в качестве лекарства используется эфир. Вы поняли, в чем суть? Мортон должен был просто и грамотно написать в заявке, что вместо опия предлагают употреблять эфир. Так вот, к тому я вам все рассказываю, что Свежтиков таки добился получения патента. А вы знаете, что Викунии находится в Международной Красной Книге? Вопрос не по адресу. Наше бюро выдает только патентные изобретения, а не на реализацию и экономический эффект. В том случае, если документ потерян, его украли, он сгорел, что тогда? Не проблема, мы выпишем дубликат. Ваше бюро предусматривает секретность имен получателей патентов? Смотря на каком этапе... Изначально мы не имеем права разглашать любые данные для того, чтобы обезопасить претендента на патент от конкурентов. А в конечном итоге каждый изобретатель мечтает прославиться и получить прибыль от своего открытия. Поэтому наше бюро каждые шесть месяцев выпускает ведомости, где опубликуется перечень новых разработок. Рафик поднялся. Ему почему-то не хотелось уходить от этой разговорчивой и приятной женщины и возвращаться в прокуренный кабинет. Ему просто нечего было сказать своим коллегам. Он горячо поблагодарил блондинку за содержательную беседу и понуро побрел в управление. У Петрищева была та же самая история. Поиски банка, в котором Свешникова держал свои средства, ничего не дали. То есть управляющие коммерческие директора, менеджеры услужливо кивали, встречали радушно, угощали кофе, но информацией делиться не торопились. Все как один требовали официальный запрос. Официальные документы сделать не проблема, но на это необходимо время. Имелся только один толковый результат. Эксперты выяснили, что на телефон Софьи полетаевой действительно поступил звонок 7 июня в 9.30 часов утра из телефона автомата неподалеку от отеля Dorian Inn. Получалось, что секретарша не врала, ей действительно звонили, но кто и о чем шел разговор, выяснить не представлялось возможным.